Глава 10. Первым мне бросился в глаза Степаныч, сидящий по правую руку от хозяина кабинета в застегнутом на все пуговицы пиджаке, блеклом галстуке и с выражением полной исполнительности на гладко выбритом лице. При виде меня он встал, прошел мне навстречу и строго на середине кабинета вежливо, но индифферентно пожал мою ладонь и проводил предсветлые очи руководителя. а вот григорий борисович тот самый станислав отчество мне как видимо не полагалось не предлагая мне присесть развалившийся в наворочном кресле молодой брюнет отдаленно напоминающий известного олигарха в молодости устремил на меня через модные офисные очки немигающий зор острых черных глазенок точно по штатовской разработке парализуя мои чувства и ломая волю так и не дождавшись приглашения Я уселся на стул по левую руку от него и стал терпеливо ждать, когда же ему надоест корчить из себя гипнотизера. Пока он сверлил во мне дыры своим неотранным взглядом, я успел сложить в уме два и два. Так, кабинет весь в дипломах и сертификатах, как булка в изюме. Кольцо на стене <с -2> Джордан Блинхенов. Степаныч в Москошвейском лапсердаке портянках, нефтон и узконосых лаптях свящевого рынка с выражением физии а-ля прапор со склада вулканизированных контрацептивов. Это с его-то послужным списком. И английской королеве его представляли, когда был главой военно-дипломатической миссии на ее родине. И с Ельциным я у него дома фото видел. И в голове понемногу начало складываться некое батальное полотно. А, начальник здешней беспеки, круглый дурак, Причем постоянно над собой работающий, чтобы стать еще круглее. Хитрован степаныч шефа очень хочет схарчить. Постоянно к этому готов, но пока не может. Б. Мою скромную персону хотят, кроме всего прочего, задействовать в каких-то своих, очень внутренних разборках, что мне нафиг не нужно. Эх, если бы не Женька Степанов. А ты хам, скоморох. Разверз наконец уста, гипнотизер-заочник начистую игнорируя правила приличия типа «поздоровка», «цепредставица». Эпоксидка в наручниках – это уже перебор. Ха, думаю, что в самый раз. И еще, я был бы очень благодарен, если вы впредь будете обращаться ко мне исключительно по имени. Можно даже без отчества. Скомороха больше нет. «Ха, дерзок!» – хохотнул великий и ужасный. «И горд. А что, сразу ехать не захотел?» да Едва не забыл. Я абсолютно уверен, что вам будет комфортно обращаться ко мне на «вы». Хм, вот как. Он с удовольствием рассмеялся, откинув голову назад. Так от чего же вы сразу не захотели ехать? А меня никто не приглашал. Прижали друг за другом какие-то комические персонажи, всячески пытались меня обидеть, а пригласить забывали. Выходит, мои ребята комические персонажи, а вы, значит, высокий профессионал. Почему обязательно высокий? Много выше бывает. Просто профессионал. Если так, то удовлетворите мое любопытство. Зачем вообще были нужны притворщики? Изо всех сил, изображая оторопь, я посмотрел на Степановича. Тот напыжился и уставился в никуда оловянными глазами. Дела. Я не могу ответить на ваш вопрос. Потому что давали подписку о неразглашении. Потому что я просто ничего не знаю об этом. Вы до сих пор верны присяге. Просто стараюсь всегда держать данное слово. Красиво, но неумно я... И тут зазвонил лежащий перед ним на столе телефон, сопоставимый по стоимости с почти новой Вольвой Степановича калининградской сборки. Слушаю. Да, да. Выезжаю. И повернувшись к нам. У меня партия в теннис. После обеда продолжим. Вскочил и рванул с низкого старта даже забыв прихватить пижонскую спортивную сумку с выглядывающей из нее теннисной ракеткой в футляре. Мы со Степановичем тоже стали и с удовольствием вышли из кабинета. В холле у окна во всю стену я с любопытством созерцал раскинувшийся внизу пейзаж. Ровную, под линейку, стоянку вип-авто, летний садик в японском стиле, фонтан и кротечные фигурки снующих с муравьиной деловитостью служащих. Миновавшую шлагбаум к Два джипа с крякалками на голове и хвосте колонны. И что-то очень длинное представительского класса посередине. Выехав с территории, они влились в автомобильный поток. Джипы спецсигналами разгоняли всех вокруг себя. Видимо, господин Вайсфельд очень боялся опоздать к началу теннисной партии.